Надежда чернова самый чистый пример акуджавской рамочности когда сказано все и ничего об этой песне видимо в силу поливариантности ее толкования и приложимости решительно ко всему написано мало а между тем петь ее хочется вещь аналитичная грустная марш мгновенно заинающейся живой разговорной интонацией. слышно что он из самой поэт с наслаждением с легким актерским наигрышем что у него свидетельствует о радости доставляя процессом мы успели сорок ты вся к прочитать с дворовой лицой со звальцей интерес даже аккомпан раку джавы на этой единственной полной записи не удосужились расспросить автора он не любил расспросов что имеется в виду но все таки отвечала а тут предлог на лицо надо же мне понимать что я исполняю но нет не поинтересовать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 Потом была перепечатана в чаепитии на Арбате и в библиотеке поэта, дана по этой публикацией с необоснованной, на наш взгляд, перестановкой второй и третий строф На авторской фонограмме порядок другой, он, кажется, удачнее. Его воспроизводят на большинстве бардовских сайтов. Женщины-соседки, прости стирку и шитье. Живите вот-то заново, все начинаете снова. У порог как тревога, ждет вас снова житье, и товарищ Надежда, фамилии Чернова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 к сожалению или к счастью, спутницы безнадежных ситуаций. Александр Жалковский справедливо заметил, что сама структура текста отражает от чрезполосицу отчаяние и надежды. В стык ставит слова самостоятельность негативной и с ярко выраженной позитивной модальность Сплошной оксюмарон соседствует два венка терновых и два звонка медовых. романтическое на заре и начальственная без паники.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 Ты только все, пожалуйста, запомни, товарищ память. Ты только не взорвись на полдороги, товарищ сердце. В этом было уж нечто от Франциска Азизского с его обращениями братец Волк и братец стел О том, насколько все это было тошно уже в 59-м, как раз свидетельствует Акуджавовская товарищ Надежда. Но ну, Акуджавы прием, конечно, шире пародии. Товарищ Надежда, конкретное лицо...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 Надежда является не с тем, чтобы освободить, а с тем, чтобы вынести приговор. Ее требования безбельционны, чтобы вещи были собраны, и чтобы ноги в сапогах, а сапоги под седлами, толкать по коням. В каждой советской повестке императивно указывалось, что при себе иметь. списки списке разрешенного имущества сопровождали от рождения до гроба, являясь в сад в школу, в больницу, на призывной пункт, в тюрьму и даже в морг. Список от и здесь по паре пиджаков, споги, сёдлу. Тайной остаётся, куда собираются мужчины в таком составе, беря с собою женщин, поскольку соседкам предлагается бросить стирку и шитьё, к чему теперь поддерживать убогий быт, когда он кончился. Акуджава нарочно отфильтровывает готовые версии, нагнетая нарочито противоречивые детали. Едут все вместе в бывшем тавернике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 Издевка над попытками сослаться на книжный опыт при разговоре людских судьбах. «Песня-то хорошо поется, — просится на язык, — не для хорового, конечно, исполнения, а для уединенного напивания. Дело не только в ее энергичном ритме, в ольготном синкопами инверсиями хореи, а в интонации, в доминирующие эмоции, которые заразительны, но не так-то проста». автор вспоминает прошлое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 Такие песни были не особенно популярны, что греха таить. чувством добрым мы предаемся охотни, ибо они нас красят. Совместное исполнение союза друзей или гелегическое прослушивание песенки о Моцарте погружают душу в лесную для нее меланхолию, в мир, в то прекрасного, и следовало бы говорить об этом без иронии, как бы не горы банальности, навороченных на эту тему.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 где жирных тли паси дурак паси не перечесть счастливых в нашем городе их много так что боже упаси библиотеки поэта это че растстишие с какой то радость датирована по первой публикации в сборнике девяносто третьего года посвящается вам так как существует фонограмма где все и голы суванера исполнения недвусмысленно указывает на пятьдесят восьмой пятьдесят девятый год да не сочиняла кудджавы с тех пор песенок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 Песни Акуджавы потому и обладали аурой абсолютной подлинности, что за авторскими призывами, романтическими порывами, с сантиментами и умилением стояло трезвое страшное знание. Именно этот контраст лежит в основе Акуджавовской поэтики, иронически подсвечивая фирменные авторские высокопарности. Ни в одном другом сочинении Акуджавы не явленно